защитником монархической власти, ограниченной законом, и защитником свободы, гарантированной монархической властью. Мое сердце будет следовать по тому пути, который уже указал мне разум. Я много слышала об этом человеке. Аксель постоянно говорил о нем. По его словам, он был слишком важен, чтобы можно было игнорировать его. Мы могли бы Пользовать его. Однажды он уже повел за собой народ, и он поведет его снова. Он, и только он один, был способен положить конец этой нестерпимой ситуации. И что вы предполагаете и даже предлагаете, чтобы мы пошли на соглашение с таким человеком? Спрашивала я. Да, именно предлагаю. Отвечал Аксель. «Почему же он теперь желает объединиться с нами?» – спрашивала я. «Только потому, что он желает стать председателем Национальной Ассамблеи и правой рукой короля, первым министром. По правде говоря, он желает быть правителем Франции». Аксель нежно улыбнулся мне при этом. «Когда он восстановит монархию, король и королева. Возможно, будут занимать достаточно сильную позицию, чтобы быть ему полезными. О, я вижу, как работает твой ум. И поскольку Аксель имел честь задействовать этого человека, он постепенно заставил меня осознать, что это действительно прекрасная идея. Возможно, и сам Мирабо затронул мое тщеславие, ведь именно меня, а не короля, он желал поставить в известность о своем плане. Мне так хотелось, чтобы это лето продолжалось бесконечно долго. Возвращение в Тюйюри пугало меня. Аксель обосновался неподалеку от нас, в селении Атей. После наступления темноты он проскальзывал в замок и оставался со мной почти до самого рассвета. Мы поступали безрассудно, но ведь то было безрассудное время. Наша страсть превратилась в лихорад Несомненно, это произошло потому, что мы не знали, какая из этих ночей будет последней, которую мы проведем вместе. Один из тех людей, которые были присланы охранять нас, однажды ранним утром увидел Акселя и стал наблюдать за замком, рассчитывая снова увидеть его. Потом он счел нужным донести об этом Сен-При. Сен-При однажды заговорил со мной об Акселе, когда мы были одни. Сказал, «Не думаете ли вы, что визиты графа Деферсена в замок могут стать источником опасности?» Я почувствовала, что мое лицо окаменело. Я ненавидела это непрекращающееся шпионство. Я надменно произнесла. «Если вы считаете правильным поступить так, то скажите об этом графу». Сын ничего не сказал Акселю, но я все рассказала ему. Это его обеспокоило, и он сказал, что не должен приходить так часто. И в течение нескольких ночей он не появлялся. Но он не мог оставаться вдали от меня, ведь жизнь без него была для меня просто невыносима. И именно поэтому его визиты продолжались. Между тем он продолжал убеждать меня увидеться с Мирабо. Я согласилась встретиться с этим человеком в парке Сен-Клу, но так, чтобы наша встреча выглядела совершенно случайной. Разумеется, об этом следовало договориться тайно. Это напомнило мне о той другой встрече, которая, как предполагалось, состоялась в парке, о моей встрече с кардиналом Раганом. Но эта встреча должна была состояться при дневном свете. Мерси знал об этом плане и от всего сердца поддерживал его. В своих письмах он выражал радость по поводу того, что я послушал советы своих добрых друзей. Как и Аксель, он страстно желал восстановления монархии. Поскольку эти двое от всего сердца выступили в поддержку идеи встречи с Миробо, я не могла не думать, что это самое лучшее, что можно было сделать. Поэтому я с энтузиазмом взялась за осуществление этого плана. Я писала, Мерси,